Глава 14. После Милле. Бастиа и французская традиция Лессефер. -э Параграф 1. Французская школа Лессефер. -э Покорив британскую экономическую науку, опубликованным в 1848 году трактатом Основы политической экономии, Джон Стюарт Милль, по меньшей мере, четверть столетия оказывал нездоровое влияние на британскую экономическую мысль. Достаточно сказать, что субъективистская или в тривиализированном варианте маржиналистская революция против Милля, которую в 1870-х годах поднял Джеванс, полностью провалилась в Великобритании. Нездоровая атмосфера, созданная нечеткой и непоследовательной позицией Милля, позволяла совмещать такие вещи, как Трудовая, или по крайней мере основанная на производственных издержках, теория ценности, методология позитивизма, смягченная путанным индуктивизмом, индивидуализм, приправленный органицизмом, широкое и не вполне определенное предпочтение свободного рынка, легко отступающая почти перед любым возражением, особенно перед лицом предполагаемой способности профсоюзов, добиться общего повышения заработной платы или перед лицом мнимого нравственного превосходства социализма. Кратко говоря, Миллю удалось хитро и умело преподнести себя одновременно святым покровителем как лес так и практически любых возражений против этого принципа. Иными словами, как выразителя британского идеала статус-кво, каков он был тогда, или каким мог бы стать. Вместе с тем, для нынешних леволиберальных интеллектуалов Миль стал любимым лабораторным чучелом сторонника ЛСФЭХ, всегда готового пойти на непомерные уступки своим современным леволиберальным оппонентам. Современный леволиберальный интеллектуал всегда может, торжествуя, заявить «Видите, даже сам Миль допускает...» и считать себя победителем благодаря обращению к этому несравненному авторитету. А в денежных и банковских вопросах Миль оставался великим гуру именно в силу состояния вещей, которое сложилось после банковского акта Пиля 1844 года и продолжалось вплоть до Первой мировой войны. Общее предпочтение, безусловно, отдавалось твердым деньгам в форме золотого стандарта, но этот принцип умело и основательно нарушался Банком Англии, который монопольно контролировал банковскую систему частичного резервирования, способную быстро раздуть денежную массу и кредит в рамках этой мнимо устойчивой системы. Хотя в XIX веке и до конца Второй мировой войны британская экономическая наука пользовалась наибольшим авторитетом по сравнению с другими национальными экономическими школами, ей все же не удалось установить полную гегемонию над ними. Так, во Франции наследие Жан-Батиста Сея привело в прямо противоположном направлении к формированию традиции субъективной полезности и последовательного проведения принципа ле эфэх Эта традиция смогла доминировать во французской экономической мысли почти целое столетие. Как мы видели, французское направление ла было создано после реставрации 1815 года группой вдохновленных Жан-Батистом Сеем блестящих молодых экономистов и социальных мыслителей. Ее возглавляли Шарль дюнойе и зять Сея Шарль Конт. Конт умер в среднем возрасте, а Дюнуайе – прожил достаточно, чтобы написать трехтомный магнум опус о свободе труда «De la liberté du Travai» 1845 год и организовать в 1842 году ведущее общество политической экономии, которое много десятилетий проводило ежемесячное заседание. Также он основал научный журнал общества «Journal des экономисты начавший выходить за несколько месяцев до создания общества. С тех пор, вплоть до Первой мировой войны, обильные ряды прекрасных и продуктивных экономистов занимали во Франции главные университетские должности, издавали и наполняли статьями многочисленные научные журналы, организовывали встречи и конференции, неустанно писали и читали лекции о гармонии интересов и всеобщем процветании благодаря свободному рынку свободной торговли и лессефех. Примечательно, что как минимум три поколения французских экономистов были воспитаны и обучены в духе этой традиции лессефех. Несмотря на частую смену моды и вкусов, несмотря на огромные искушения со стороны этатизма и особых привилегий, французские экономисты на протяжении почти целого столетия не отступали от своих убеждений, оставались стойкими приверженцами ЛСФР и противниками государственного вмешательства и особых привилегий. Здесь уместно сказать несколько слов о людях, которые участвовали в создании первой в мире экономической энциклопедии «Словарь политической экономии» Dictionnaire d'économie Politique 1852-1853 годы Одним из ее редакторов и ее издателем был Жильбер Гейемен, 1801-1864 годы, неутомимо издававший в XIX веке многочисленные французские работы, посвященные экономике и ЛСФР. Еще одним редактором был Шарль Коклен, 1805-1852 годы. Он сам много написал для этого энциклопедического словаря, но, к сожалению, не дожил до его публикации. Словарь разошелся четырьмя тиражами. Наконец, третьим ведущим участником словаря и секретарем-основателем общества политической экономии был Жозеф Гарния 1813-1881 годы. В течение нескольких лет он занимал пост главного редактора Журналь des Economistes и написал несколько очень успешных пособий по экономике, в том числе «Основы политической экономии» де d'économie politique» 1845 год и «Основы финансов» Элемент de finances» 1858 год Французские сторонники Лесефер были первопроходцами не только в области экономических энциклопедий, но и в изучении истории дисциплины. Первой историей экономической мысли стала «История политической экономии в Европе» Histoire de l'économie politique en Europe 1837 год четвертое издание 1860 год Английский перевод 1880 год Книгу написал Жером Адольф Бланки, 1798-1854 годы. Он изучал политическую экономию Усея и сменил его на посту профессора. Много лет Бланки занимал должность главного редактора Журналь Дезэкономисты. У Бланки учился Жозеф Гарнье. Бланки был зятем Мишеля Шевалье. 1806-1879 годы. Инженер и в молодости последователь Сен-Симона, Шевалье стал либералом, исповедовавшим Лосефэх, профессором политической экономии в Коллеж де Франс и опубликовал трехтомный труд «Курс политической экономии» «Cours d'Economie Politique» 1842-1850 годы. Кроме того, Он был государственным деятелем, обсуждавшим в 1860 году знаменитое соглашение о свободной торговле между Францией и Англией. Англию представлял великий Ричард Кобден, представлявший собой кульминацию движения за свободную торговлю и свободный рынок в Европе XIX века. Учеником шевалье был Анри Бодрияр 1821 1892 года. Он преподавал политическую экономию в коллеж де Франс, а опубликованное в 1857 году его сочинение «Руководство по политической экономии» «Мануэль д'Экономии политик» выдержало несколько изданий. Еще одним видным экономистом был Поль Луи Воловский, 1810 1876 годы Шурин Мишеля Шевалье. Он родился в Варшаве, в 1834 году эмигрировал во Францию, основал и много лет издавал журнал «Revue de législation et jurisprudence». Имея докторские степени по праву и политической экономии, Воловский занимался банковским делом, состоял на государственной службе, преподавал, и много лет поддерживал тесную связь с журналом «Журналь дезэкономисты». Племянник Воловского Эмиль Левассер 1828-1911 годы стал видным историком экономики и преемником Бодрияра в коллеж де Франц. Левассеру принадлежит известная работа «История рабочих классов во Франции», «Histoire de классе ouvrière en France» 1859 год. В 1867 году вышла другая его работа «Presci d'Economie политик, выдержавшая несколько изданий. Следует отметить, что Воловский и Лавассер совместно написали великолепную статью «Собственность» о защите прав собственности для трехтомной энциклопедии политических наук. «Cyclopedia of Political Science», изданный Лалором в 1884 году в Соединенных Штатах. Достойным преемником Жерома Адольфа Бланки как историка экономической мысли во французской школе ЛСФР был Марис Блок. 1816-1911 годы. Он родился в Берлине, переехал во Францию, и поначалу работал в статистическом отделе Министерства сельского хозяйства, промышленности и торговли, а на пятом десятке полностью посвятил себя экономической науке. В течение 44 лет, фактически до самой смерти, Блок работал редактором в «Ануэр Politique et de la статистик» – «Ежегодник политической экономии и статистики», а также редактором в изданиях «Dictionnaire général de la politique» с 1862 года и «Dictionnaire de l'administration française» с 1855 года. Его Перу принадлежит несколько важных работ по теории статистики, о социализме, о французских финансах, а также малое руководство по политической экономии. мануэль Мануэль d'Economie политик опубликованная в 1873 году и выдержавшая несколько изданий. Более 40 лет Блок писал для «Журналь де экономисты обзоры о новинках европейской экономической литературы, а венцом его трудов стала обширная двухтомная история экономической мысли, развития экономической науки со времен Адама Смита. progrès de la science économique depuis Adam Smith. 1891 год. В этой работе Блок отдал должное новой австрийской школе подверг критике историцизм и пренебрежительное отношение к экономическим законам со стороны немецкой исторической школы. Видное место во французском направлении экономической теории LeSer занимали и три поколения сеев. Единственный сын Жана Батиста Сея Орас Эмиль Сей. 1794-1860 годы некоторое время занимался коммерцией в Соединенных Штатах и Бразилии, а в период Второй Республики служил судьей по коммерческим делам и государственным советником 1859-1861 годы. Его Перу принадлежит работа об истории торговых отношений между Францией и Бразилией. Сын Орасосея Жан-Батист Леон сей 1826-1896 годы, стал видным государственным деятелем и был привержен идеям свободной торговли и ЛСФР. Он написал много статей для Журналь Дезэкономисты, был владельцем родственного последнему по духу журнала Журналь де Дебат, а в 1872-1879 годах и в 1882 году занимал пост министра финансов. В 1882 году он был также председателем французского сената. В 1880 году Леон Сей заключил с Англией предварительное соглашение о свободе торговли и успешно противодействовал введению подоходного налога. Одним из последних пылких и бескомпромиссных сторонников свободного рынка и антиинтервенционистов во французской школе был Ив Гюйё, 1843-1928 годы. Будучи плодовитым автором, он служил городским советником Парижа 1876-1885 годы и занимал пост министра общественных работ 1889-1892 годы. В 1909 году Гюйо сменил почтенного Гюстава де Молинари на посту главного редактора Журналь экономисты В XIX веке школа Лесефер была настолько влиятельна во Франции, что ее учение проникло в национальную культуру. Популярные писатели и журналисты рассуждали о гармонии интересов, о взаимной выгоде и всеобщем процветании – приносимых свободным рынком. Вероятно, самым простым, вдохновляющим и наглядным можно считать восхваление достижений свободного рынка у популярного французского писателя Эдмона Абу 1828-1885 годы. Свои лекции для французских рабочих он свел в книгу «Руководство по социальной экономии или Азбука рабочих». Однако ясность и простота французских авторов были обращены против них самих английскими экономистами классической школы. Эти последние писали туманным, трудным для понимания языком, и поэтому стремились выдать стилистическое изящество французов за свидетельство поверхностности их мышления и познаний. Эта традиция была воспроизведена современными историками, Их решительно не устраивают сделанные французскими авторами выводы для экономической политики, и это побуждает отвергать все французское направление. В частности, современные историки совершенно несправедливо объявляют французских авторов чистыми популяризаторами, лишенными теоретической глубины. Параграф 2. Фредерик Бастиа. Центральная фигура Особенно пострадал от исторической несправедливости самый известный из французских представителей школы лос Фредерик Бастиа 1801-1850 годы Которому с уважением и благодарностью был посвящен двухтомный словарь политической экономии «Dictionnaire d'Economie Politique» 1852 год. Бастиа писал просто прекрасно. Его блестящие эссе, памфлеты и притчи и в наши дни остаются великолепным и сокрушительным опровержением протекционизма, а также всех форм государственных субсидий и государственного контроля. Бастиа был ярчайшим адвокатом ничем неограниченного свободного рынка. Его, по справедливости заслуживший славу, памфлет «Прошение производителей свечей» до сих пор включается в хрестоматии экономических текстов. В этой сатирической петиции производители свечей просят французский парламент оградить их отрасль, в которой заняты многие тысячи работников, от нечестной, несправедливой и всепроникающей конкуренции постороннего источника света – Солнце. Они просят государства закрыть солнечный свет над всей Францией. Это протекционистское средство даст работу еще многим миллионам достойных французских свечников. Памфлет Бастиа о разбитом окне великолепно опроверг кейнсианство почти за столетие до его появления. Здесь Бастиа намечает три уровня экономического анализа. Мальчишка-хулиган бросил камень в витрину булочной. Собираются прохожие, и события обсуждаются на первом уровне – уровне здравого смысла. Здравый смысл сожалеет о погибшей собственности и сочувствует булочнику, которому предстоит потратиться на новое стекло. Но затем, продолжает Бастиа, появляется искушенный аналитик второго уровня, аналитик которого мы могли бы назвать протокейнсианцем. Кейнсианец говорит – Друзья мои, вы не понимаете, что битие стекол – это на самом деле экономическое благословение, ведь булочник, которому придется ремонтировать витрину, своими расходами оживляет экономику, то есть дает работу стекольчику и его помощникам. Выход из строя имущества побуждает делать расходы, стимулирует тем самым экономику и оказывает живительное, мультиплицирующее воздействие на производство и занятость. Но затем на сцену выходит сам Бастиа, аналитик третьего уровня, и указывает на прискорбную ошибку деструкционистской протокенсианской позиции. «Этот мнимый умник, — говорит Бастиа, — сосредоточен на том, что видно, и игнорирует то, чего не видно. Он видит что булочнику придется потратить деньги на ремонт и, значит, дать работу стекольщику, но он не видит другого, возможности самого булочника уменьшились. Если бы он не тратил деньги на ремонт, он мог бы добавить их к своему капиталу и повысить уровень жизни любого человека, мог бы нанимать людей, платя им вперед, а не просто поддерживать текущий запас капитала, или, Он мог бы потратить деньги на свое собственное потребление, давая работу людям, которые удовлетворяют эти потребности. Таким образом, настоящий экономист, аналитик третьего уровня, выступает на стороне здравого смысла и отвергает призыв к разрушению, звучащий из уст псевдоэкономиста. Он принимает в расчет и то, что видно, и то, чего не видно. Бастиа – настоящий экономист, вот кто действительно искушенный аналитик. Кроме того, Фредерик Бастиа был вдумчивым политическим или политико-экономическим мыслителем. Критикуя этотизм как паразитический нарост, мешающий рыночным производителям, он называл государство громадной фикцией, посредством которой все пытаются жить за счет других – а в работе «Закон» 1850 года Бастя утверждал, что действие закона и государства должно быть жестко ограничено защитой личности, свободы и собственности от насилия. Все, что выходит за пределы этой роли, будет разрушительным для свободы и процветания. Бастя много хвалили как талантливого популяризатора – но систематически поднимали насмех и недооценивали как теоретика. Однако, критикуя классическое смитовское разграничение производительного труда, материальных товаров и непроизводительного труда, создания нематериальных услуг, Быстя внес важный вклад в экономическую теорию. Он показал, что все товары, включая материальное, являются производительными и ценятся именно потому, что производят нематериальные услуги. Обмен, пояснял он, это взаимовыгодная купля-продажа таких услуг. Подчеркивая центральную роль нематериальных услуг в производстве и потреблении, Бастиа основывался на тезисе Жан-Батиста с согласно которому все рыночные ресурсы являются производительными, а доход, получаемый от производительных факторов, является платой за эту производительность. Использовал он и тезис Шарля Дюнуайе, сформулированный в сочинении «Новый трактат по социальной экономии» Nouveau traité de l'économie sociale» 1830 год. «Ценность измеряется предоставляемыми услугами, и продукты обмениваются соответственно качеству заключенных в них услуг». Что, пожалуй, важнее всего – в резком отличии от классической школы Смита Рикардо, которая делала весь упор на производстве и игнорировала главную цель экономической деятельности – потребление, Бастиа в духе континентальной традиции вновь подчеркнул, что потребление – главная цель и, следовательно, главная детерминанта экономической деятельности. Собственная триада Бастиа, часто им повторяемая, потребности, усилия. Удовлетворение. Имеет такой смысл. Потребности задают цель экономической деятельности, побуждают прилагать усилия и в итоге получают удовлетворение. Кроме того, Бастя подчеркивал, что человеческие потребности безграничны и иерархически выстраиваются индивидуумами в их шкалах ценностей. В отличие от представителей английской классической политэкономии, сосредоточенных на производстве материального богатства, Бастиа, и это тоже очень важно, уделял главное внимание обмену и анализу обмена. Именно внимание к обмену побудило Бастиа и французскую школу выделять пути, которыми рынок ведет к уравновешенной и гармоничной организации экономики. А здесь основная роль отводилась лес Фредерик Бастиа родился в 1801 году в Байоне, на юго-западе Франции. Его отец был землевладельцем и вел значительную торговлю с Испанией. В 9 лет Бастиа осиротел, а в 1818 году поступил на работу в фирму дяди. Через 7 лет Бастиа унаследовал имение деда, ушел из фирмы и занялся фермерством. Однако главные его интересы были связаны не с торговлей и сельским хозяйством, а с политической экономией. Бастиа владел английским, итальянским и испанским и читал всю доступную экономическую литературу на этих языках. Если не считать неудачную попытку учредить страховую фирму в Португалии в начале 1840-х годов, членство в окружном совете и необременительную должность местного судьи, Бастиа провел два десятилетия в спокойном чтении и размышлении об экономических проблемах. Самое большое влияние на него оказал Жан-Батист Сей, частичное оказали Адам Смит и Дестют де, де Траси. Особое впечатление произвела на него выдержанная в либеральном духе Лесефер обширная четырехтомная работа Шарля Конта, Трактат о законодательстве. Трактат де легислясио. 1827-1835 годы. Еще в ранней молодости Бастиа подписался на журнал Конта и Дюнуае «Ле Сензюр», а затем стал другом Дюнуае и его соратником в борьбе за свободную торговлю. В ряды пишущих экономистов Бастиа вошел яркой критикой протекционизма во Франции и в Англии. Его статья появилась в журнале Дезэкономисте в конце 1844 года и произвела настоящий фурор. В начале 1845 года журнал опубликовал следующую статью, посвященную критике социализма и концепции права на труд. За немногие оставшиеся ему годы жизни Бастиан написал целую серию ярких и важных работ. Двухтомный сборник экономические софизмы 1845 год содержавший остроумное эссе о протекционизме и государственном регулировании быстро разошелся, выдержал несколько изданий и вскоре был переведен на английский, испанский, итальянский и немецкий языки, а также в 1861 году на русский. В том же году Бастиа опубликовал книгу Кобден и Лига дань уважения кобдану и Лиге против хлебных законов. В эту историю Лиги были включены самые важные речи Кобдана, Брайта и других вождей Лиги. После учреждения Ассоциации свободной торговли в Бордо 1846 год, Бастиа переехал в Париж, стал писать еще активнее, организовал Национальную ассоциацию свободной торговли и стал ее генеральным секретарем. Кроме того, он занял пост главного редактора Le Libre – «Свободный обмен» периодического издания Французской ассоциации свободной торговли. Несмотря на ослабевшее здоровье, Бастиа участвовал в революции 1848 года, был избран в Конституционное, а затем в Законодательное собрание – и состоял в нем с 1848 года до конца жизни. Большинство историков уделяют заключительной фазе политической карьеры Бастиа неоправданно малое внимание. Будучи ревностным поборником индивидуальной свободы и ЛСФР, Бастиа в законодательном собрании обычно принадлежал к меньшинству, но пользовался большим влиянием как вице-председатель, а нередко как действующий председатель финансового комитета законодательного собрания. Он неустанно выступал за снижение государственных расходов и налогов, за твердые деньги и свободную торговлю. Хотя Бастиа был ярым противником социалистических и коммунистических идей, в парламенте он решил сидеть слева, как сторонник ЛСФР и республики, и как противник протекционизма, абсолютной монархии, и воинственной внешней политики. Будучи последовательным гражданским либералом, он выступал против тюремного заключения социалистов, объявления мирных профсоюзов вне закона и введения военного положения. В заслугу Бастиа следует поставить еще и то, что ему удалось обратить из социалиста в сторонника ЛСФР, пусть и не вполне последовательного, человека который стал членом временного правительства провозглашенной республики, выдающегося поэта и оратора Альфонса Мари Луи Ламартина. 1790-1869 годы. Бостя безвременно умер в 1850 году, оставив свой двухтомный главный теоретический труд ⁇ Экономические гармонии ⁇ опубликованным лишь частично. Остальное было опубликовано посмертно. Подобающим символическим памятником Бастиа стало то обстоятельство, что его другу Мишелю Шевалье, человеку которого он приобщил к идеям свободной торговли и лос довелось вместе с Ричардом Кобденом заключить знаменитое англо-французское соглашение о свободе торговли 1860 года. С Кобденом Бастиа познакомился летом 1845 года, во время первой поездки в Англию. Все отпущенные Бастиа немногие годы, он и Кобден оставались близкими друзьями, регулярно переписывались, часто навещали друг друга и испытали сильное взаимное влияние. Бастиа снабдил Кобдена более широким теоретическим взглядом на предпочтительность свободной торговли, а Кобден, в свою очередь, вдохновил Бастиа на создание во Франции движения, подобного Лиге против хлебных законов. В частности, Кобден перенял у Бастиа приверженность естественному праву и естественным правам, стремление к гармоническому сосуществованию индивидуумов, групп и наций на основе взаимных выгод свободного рынка, стойкое неприятие войны и агрессивной внешней политики, а также стремление к миру во всем мире. Оба они были последовательными сторонниками ЛСФЭХ, свободными как от многочисленных колебаний и оговорок, привнесенных классическими экономистами, так и от удручающей враждебности Рикардо к землевладельцам и земельной ренте. Параграф 3. Влияние бастиа в Европе. Вдохновленные организационными усилиями и идеями Быстя, ассоциации свободной торговли быстро распространились в разных странах Европы. В Бельгии такая ассоциация возникла вскоре после французской, и бельгийская группа поддерживала регулярную переписку с Быстя и его журналом Le Libre et Change. Председателем бельгийской ассоциации был мэр Брюсселя Шарль де Брукер, Осенью 1846 года итальянская ассоциация основала журнал Contemporaneo и опубликовала заявление, приветствующее французскую ассоциацию. Хотя в заявлении отдавалась должное Лиге против хлебных законов, французская ассоциация удостоилась особых похвал за более универсальную прорыночную позицию. Если английская ассоциация объявила войну лишь одному из зол в своей собственной стране – пошлинным и хлебным законам, то французская ассоциация приняла более общий план, который обнимает все человечество. Она желает установить дружеские отношения между всеми странами и пригласить всех на праздник производства и потребления. В числе прочих, Итальянское заявление подписал профессор Рафаэль Бузакко, видный сторонник свободной торговли, автор многочисленных работ, посвященных вопросам экономической статистики, историческим и теоретическим проблемам экономической науки. Особенно видным последователем и почитателем Фредерико Бастиа был человек, Ставший непререкаемым лидером и главным авторитетом в экономической теории и политике Италии XIX века, уроженец Сицилии Франческо Феррара, 1810-1900 год. Несгибаемый сторонник Лассефер, профессор политической экономии в Туринском университете, учитель и наставник большинства итальянских экономистов следующего поколения. Феррара сыграл важную политическую роль в объединении Италии и одно время занимал пост министра финансов новой страны. Наконец, Феррара был видным историком экономической мысли. Он редактировал первые две серии многотомного предвоенного издания Библиотека дель экономиста. Турин, 1850-1869 годы. И написал двухтомную работу Историко-критическое исследование экономистов и экономических учений Эзаме Сторико Критико Диэкономисти и Дотрине Экономиче 1889-1892 годы Много лет Ферраро был профессором Туринского университета, и у него учились многие видные итальянские экономисты. Кроме Бастиа, которому Феррара щедро отвел 100 страниц в своей обширной работе, он с особой похвалой отозвался о трудах Сея, Дюнуайе и Шевалье. Теоретические достижения Феррары, как и достижения Бастиа, систематически преуменьшаются придирчивыми современными критиками, настроенными против лос которые, как и в случае Бастиа, отказываются допускать, что человек, преданный принципу ЛСФР, может быть серьезным ученым и экономическим теоретиком. Но теория ценности Феррары, основанная на издержках воспроизводства, которую часто называли нелепым перепевом издержек производства Рикардо, на самом деле, как недавно было показано, отчасти предвосхитила субъективную теорию предельной полезности. Ориентированная на обмен и laissez теория Феррары несколько десятилетий доминировала среди итальянских экономистов. Однако в 1870-е годы в итальянскую экономическую науку начало проникать объединенное влияние этатистских тенденций протекционизма немецкой исторической школы и откровенного социализма. Формальный раскол – Произошел в 1874 году, когда молодые этатисты, сосредоточенные в Падуе, создали Ассоциацию развития экономических исследований, которая начала издавать журнал «Журнале деле экономисты» – «Журнал экономистов». Сторонники Феррары, сосредоточенные во Флоренции, создали общество Адама Смита и выпускали еженедельник «Л Экономиста экономист. Хотя группа Феррары численно уступала, она подготовила ряд видных молодых ученых. В их числе был Доминико Берарди, который в 1882 году опубликовал работу с критикой государственного вмешательства, а 30 лет спустя – книгу о деньгах. Бертолини в 1889 году выпустил критическую работу о социализме, а Фонтанелли выступил с критикой профсоюзов и забастовок. В особенности можно отметить Тулио мартелла из Болоньи, которого называли последним сторонником Феррары. В сочинении «Ла Монета» 1883 год он призывал к полиметаллизму, в котором видел путь к полной монетарной свободе. По поводу этого предложения Шумпетер в характерной полупрезрительной манере, которую он приберегал для пылких сторонников ЛСФР, заметил, что ценность его лишь немного снижается некоторыми причудливыми ультралиберальными идеями по поводу свободной чеканки монеты. Хотя Феррара и его школа вели, казалось, безнадежные арьергардные бои, им удалось продержаться достаточно долго, чтобы выправить положение и привлечь на свою сторону новую армию маржиналистов-либералов под началом Мафео Пантелеони. В 1890 году эта группа поставила под свой контроль ведущий экономический журнал «Журнале Делли Экономисты» и многие годы сохраняла доминирующее положение. Большое влияние Бастиа оказал на Швецию и пользовался большим авторитетом в шведской экономической науке и политике. Молодой швед Йохан грипенстед, умерший в 1874 году, познакомился с Бастиа во время поездки во Францию и до конца жизни находился под влиянием вождя французской школы лос В 1860-1870 -е годы Гриппенстед был самым видным экономическим либералом и самым влиятельным политиком Швеции. К 1870 году ему почти в одиночку удалось отменить в Швеции все ограничения на импорт и экспорт, ликвидировать все экспортные пошлины, снизить тарифы на промышленные товары и ввести свободную торговлю сельскохозяйственной продукцией. Вскоре после смерти Гриппенстетта его последователи и ученики создали Стокгольмское экономическое общество, 1877 год, приверженное принципам Бастиа и Гриппенстетта. В числе ведущих членов общества были директор Банка Швеции Йохан Арнберг, который предупреждал об опасностях социализма, возникавших в связи с требованиями государственных субсидий для бизнесменов. Хамильтон, профессор экономики в университете Лунда, настолько преданный идеям Бастиа, что в 1865 году назвал своего сына Бастиа. Основатель стокгольмского Эусклидабанк банк Валленберг, видный банкир и убежденный сторонник свободной торговли Йохан Пальме, Следует упомянуть двух видных политиков, состоявших в экономическом обществе и разделявших принципы ЛСФР. Одним из них был генеральный директор таможни и правая рука Гриппенстетта Аксель Бенних. Он был неустанным и энергичным борцом за свободную торговлю, который всю свою долгую жизнь придерживался принципов ЛСФ. Другим был президент стокгольмского экономического общества Карл Фридрих Вайерн, коммерсант из Геттеборга, ставший министром финансов. Он подал в отставку, поскольку отказался подписать закон, запрещавший вырубку молодых деревьев в лесах, и назвал этот закон явным посягательством на права частной собственности. Подобно тому, как это произошло в Англии и во Франции, Шведские либеральные мыслители и деятели разделились по вопросу о развитии банковского дела. Глава Центрального банка Йохан Арнберг и экономист Ханс Форсал считали, что при наличии Центрального банка следует наложить запрет на выпуск банкнот частными банками, поскольку это чревато инфляцией и вообще вредно. Напротив, банкир Валленберг выступал за полную свободу банковской деятельности. Однако в середине 1880-х годов в Швеции, как и повсюду в Европе, этатизм начал успешно отвоевывать позиции и постепенно занял доминирующее положение. Одновременно в экономическое общество стали проникать протекционисты, а в 1888 году Швеция ввела протекционистскую систему таможенных тарифов. В 1893 году протекционисты отпраздновали символический триумф. Президентом Стокгольмского экономического общества этого в прошлом оплота свободной торговли был избран протекционист. В 1880-х годах общество, несмотря на решительные протесты Форсела и других видных основателей, стала пропагандировать социальную политику и прочие меры в духе «катедр социализма» – профессорского социализма. В результате шведская экономическая теория и политика за это десятилетие повернулась от изначальных французских принципов ЛСФР в сторону немецкой исторической школы и ее монархического социализма. Этой резкой перемене во многом способствовало то, что в 1878 году немецкий язык был сделан главным иностранным языком в шведских государственных школах. В конце 1840-х годов даже в Пруссии возникла группа сторонников свободной торговли, преданных принципам бастиа. Это движение возглавил Джон Принц Смит 1809-1874 годы. Сын англичанина и немки. Он регулярно переписывался с Быстя и в одном письме написал «Друзья, которым я показал вашу книгу «Экономические гармонии», приняли ее с восторгом. Я обещаю вам, что ее охотно прочитают наши лучшие мыслители. Мы надеемся создать официальный союз между демократическими партиями и сторонниками свободной торговли». «Пусть Бастиа приедет сюда», сказал мне лидер демократов, «а я обещаю вывести 10 тысяч человек на процессию, которая будет приветствовать его визит в нашу столицу». Джон Принс Смит родился в Лондоне в 1809 году в семье адвоката. Отец рано умер, и с 13 лет Джон начал работать в лондонской торговой фирме. Затем он обратился к журналистике, Путешествовал по родной стране своей матери, а в 1831 году стал учителем английского и французского языков в гимназии портового города Эльбинг в Восточной Пруссии. В Германии принц Смит изучал экономику и в 1830-е годы начал писать статьи в поддержку свободного рынка. Также он решительно выступил в поддержку семи профессоров, уволенных в 1837 году из Геттингенского университета за протесты против деспотической отмены либеральной Ганноверской конституции. Затем у принца Смита начались конфликты с прусской школьной бюрократией. В 1840 году он оставил учительство, полностью посвятив себя журналистике. Принц Смит не только решительно выступал за свободный рынок, но и проявил себя как энергичный и последовательный противник войны и милитаризма. Он призывал ликвидировать оплот прусской государственности, регулярную армию и заменить ее ополчением, гораздо менее дорогостоящим и находящимся под народным контролем. В 1843 году принц Смит начал растянувшуюся на всю его жизнь кампанию за свободную торговлю в рамках исторического и социологического контекста, напоминавшего сочинение Конта и Дюнуайе. Он ясно заявил, что для него свободная торговля означает не просто отсутствие барьеров в международной торговле, но и абсолютно свободный внутренний рынок, на котором государство предоставляет лишь полицейскую защиту. В 1846 году принц Смит и несколько его единомышленников направили послание Роберту Пилю, чтобы поздравить британского премьер-министра с важнейшим достижением – отменой хлебных законов. Ответное послание Пиля, теплое и отражавшее строгость его принципов, вызвало сенсацию в Пруссии и вдохновило принца Смита на создание в декабре того же года немецкого общества за свободную торговлю. Союз, в который вошли лидеры делового мира и ученые, провел первое организационное заседание в марте следующего года в помещении Берлинской фондовой биржи. Среди 200 участников значительное большинство составляли бизнесмены. Вплоть до конца жизни принц Смит возглавлял в Германии кампанию за свободный рынок и свободную торговлю. В 1860 году Он основал экономическое общество, ставшее преемником Союза за свободную торговлю. Его дом в Берлине, Смит женился на дочери состоятельного берлинского банкира, был салоном для либеральных прусских политиков. Некоторые из них участвовали в создании прогрессивной партии. В 1858 году принц Смит содействовал организации ежегодного конгресса немецких экономистов который был посвящен ЛСФР вплоть до последнего заседания в 1885 году. На Конгрессе Смит выступал с докладами, в которых критиковал законы против ростовщичества и патентную политику, а также выступал против неконвертируемых бумажных денег. В 1863 году он вместе со своим ближайшим сотрудником, крайним индивидуалистом, Юлиусом Фаухером 1820-1878 годы принял участие в создании и редактировании ежеквартального журнала экономики, политики и истории культуры. Вскоре этот журнал стал главным теоретическим рупором классического либерализма в Германии и просуществовал 30 лет. Хорошо владея французским, принц Смит сотрудничал с журналь де участвовал в организации и писал статьи для краткого экономического словаря 1866 год, образцом для которого стал выдержанный в духе Лессефер французский словарь политической экономии. В 1870-1880 -е годы программа Лессефер быстро уступала место немецкой исторической школе, этатизму и катедр социализму Эта радикальная перемена была ускорена политическим триумфом Бисмарка и прусского милитаризма над классическим либерализмом и объединением основной части германской нации под прусским господством железа и крови. А главным и ранним триумфом европейского движения за свободу торговли стал знаменитый конгресс экономистов организованной Бельгийской ассоциацией свободной торговли 16-18 сентября 1847 года в Брюсселе. Вдохновленной победой Лиги против хлебных законов, движением Бастиа и триумфальным 14-месячным европейским турне Кобдена 1846-1847 годов, Конгресс должен был ответить на вопрос о свободной торговле. В Конгрессе под председательством бельгийца Дебрукера приняли участие 170 делегатов из 12 стран, в том числе, помимо экономистов, публицисты, промышленники, представители аграрного сектора, торговцы и политики. Бастиа не смог приехать, но Дебрукер в своем вступительном слове превознес его как ревностного апостола нашей доктрины. Особенно активной была французская делегация, в частности Луи Воловский, Шарль Дюнуайе, Жером-Адольф Бланки и Жозеф Гарнье. Активно выступал и глава прусской делегации Джон Принц Смит. Другими видными участниками были член английского парламента полковник Томас Паранет Томпсон и редактор Экономист Джеймс Уилсон. Хотя на Конгрессе выступили и несколько протекционистов, их голоса были заглушены голосами других участников, которые безоговорочно высказались за свободу торговли. К сожалению, дальнейшие планы были нарушены революцией 1848 года, которая отбросила назад европейское движение за экономическую свободу. И для восстановления понадобилось время. После недолгого подъема в 1860-х годах основанная на принципах ЛСФх движение за свободный рынок, свободную торговлю и мир во всем мире, начиная с 1870-х годов стала все сильнее отступать назад перед лицом протекционизма милитаризма, социального этатизма, принудительного картелирования и формирования международных военных блоков. В Европе возобладали националистические и этатистски окрашенные экономические концепции и воспроизведения в промышленности торгового меркантилизма. Параграф 4. Гюстав де Молинари. Первый анархокапиталист. Из всех либеральных французских экономистов середины и второй половины XIX века Самой необычной фигурой был уроженец Бельгии Гюстав де Молинари 1819-1912 годы. Он родился в Льеже, в семье бельгийского врача, барона, офицера наполеоновской армии. Большую часть жизни Молинари провел во Франции, где зарекомендовал себя как плодовитый автор и умелый редактор, неустанно выступавший в поддержку «Лесефэр» и всеобщего мира, как решительный и непреклонный противник всех форм этатизма, государственного контроля и милитаризма. В отличие от английского, слегка завуалированного утилитаристского подхода к государственной политике, Молинари был несгибаемым защитником свободы и естественного права. Молинари приехал в Париж, эту культурную и политическую столицу франкоязычного мира, в 1840 году в возрасте 21 года. Он вступил в общество политической экономии в 1842 году, сразу после его основания. А когда Бастиа в 1846 году основал в Париже Ассоциацию свободной торговли, стал ее секретарем. Вскоре Малинари стал одним из редакторов периодического издания Ассоциации Libre-Échange. «Свободный обмен» начал широко публиковаться в парижской прессе, симпатизировавшей свободной торговле и свободному рынку, а в 1847 году стал редактором «Журналь des экономисты». В 1846 году он опубликовал первую из своих многочисленных книг «Экономические исследования. Об организации промышленной свободы и отмены рабства». Etude d'économique sur l'Organisation de la liberté industrie l'Abolition de Однако, в 1849 году, Молинари поразил ориентированное на принципы La Cerre общество политической экономии, словно ударом грома своей самой известной и оригинальной работой. Он представил статью, которая впервые в истории излагала концепцию La se faire» в предельно чистом и последовательном виде и призывала к свободной и неограниченной конкуренции в той сфере, которая обычно относится исключительно к государственной компетенции, а именно в сфере полицейской и судебной защиты личности и частной собственности. «Если свободная конкуренция более эффективно предоставляет все остальные товары и услуги», рассуждал Молинари, Значит, нужно распространить ее на последний бастион – полицейскую и судебную защиту. Столетия спустя эта концепция была названа анархокапитализмом. Свою позицию Малинари изложил в «Журналь des Economistes в феврале 1849 года. Статья быстро разрослась до целой книги. «Les де de la rue saint -Lazare. Вечера на улице Сен-Лазар. В ней приводились вымышленные беседы трех действующих лиц – консерватора, сторонника высоких пошлин и привилегий государственной монополии, социалиста и экономиста, то есть самого Молинари. В заключительной, 11-й вечерней беседе Молинари рассказал, как его концепция рыночных защитных услуг будет работать на практике. Обсуждению радикальной новой теории Малинари, изложенной в вечерах, было посвящено осеннее собрание общества политической экономии. Сначала Малинари выступил с докладом и обрисовал основную идею, а потом либеральные светила перешли к дискуссии. Новая теория явно их ошарашила, поскольку до этого никто не дал себе труда с ней ознакомиться. Шарль Коклен и Фредерик Бастиа Лишь громогласно заявили, что никакая конкуренция не может существовать без поддержки верховной власти государства. Коклен. И что сила, необходимая для обеспечения справедливости и безопасности, может быть предоставлена только верховной властью. Бастиа. Оба они ограничились лишь бездоказательными заявлениями и предпочли игнорировать то, что прекрасно знали во всех прочих контекстах. Эту «верховную власть» вряд ли можно считать надежным гарантом частной собственности и в прошлом, и в настоящем. О будущем говорить не приходится. Из всех собравшихся либеральных умов один Шарль Дюнуайе снизошел до аргументированного возражения. Он посетовал, что малинари слишком увлекся иллюзиями логики и добавил, что конкуренция между государственными компаниями Это чистая химера, поскольку она приведет к яростным столкновениям. дюнойе не только пренебрег тем фактом, что настоящие яростные столкновения всегда происходили между государствами при нашей международной анархии, но и не смог по достоинству оценить стимулы, которые в анархокапиталистическом мире будут побуждать охранные компании заключать договоры и прибегать к арбитражу. Со своей стороны, Дюнуайе предложил полагаться на конкуренцию политических партий в рамках представительного правления, что едва ли можно счесть удовлетворительным решением проблемы социальных конфликтов для либертарианской антиэтатистской позиции. Дюнуайе считал также, что разумнее всего оставить силу в руках государства, там, куда поместила ее цивилизация. И это мы слышим от одного из главных основателей теории, согласно которой государство возникает с целью агрессии. К сожалению, помимо этих немногих замечаний, собравшиеся либеральные экономисты ничего не смогли сказать по существу концепции Малинари и в основном критиковали его, указывая, что он зашел якобы слишком далеко, отвергая всякое использование государственной власти в этой важной сфере. Очень любопытно общее отношение к инакомыслию Молинари со стороны французских либеральных экономистов из общего лагеря Лассефа. Хотя Молинари много десятилетий проповедовал анархокапиталистическую или рыночную концепцию охранной деятельности, например, в сочинении Естественные законы политической экономии Леоана Тюгей политик 1887 год. Никто не считал его отступником, а его взгляды – чистой ересью. Напротив, коллеги относились к Молинари с большим уважением, ведь он довел принцип лес до логического конца, и этот итог им даже нравился, хотя полностью принять его они не могли. После смерти Жозефа Гарния в 1881 году Молинари стал редактором «Журналь дезэкономисты» и занимал этот пост до 1909 года, когда ему исполнилось 90 лет. От анархических взглядов он стал отступать лишь в самых поздних работах, начиная с «Контуров политической и экономической организации будущего общества» de l'Organisation Politique et de Société future 1899 год. Здесь он остановился на идее единственной монопольной компании по защите и охране – единственной частной компании, у которой государство будет заказывать такие услуги. О том, как воспринимали Молинари коллеги, можно судить по сопроводительной заметке, написанной редактором Журналь Дезэкономисты Жозефом Гарнье к первой революционной статье Молинари 1849 года. Хотя выводы этой статьи могут показаться утопическими, мы все же решили опубликовать ее, чтобы привлечь внимание экономистов и журналистов к вопросу, который до сих пор затрагивался лишь мимоходом, но в наши дни и в нашу эпоху должен быть рассмотрен с большей тщательностью. Природа и прерогативы государства преувеличиваются столь повсеместно и столь сильно, что возникла необходимость четко определить границы за пределами которых вмешательство власти перестает быть охранительным и полезным и становится анархическим и тираническим. Через 55 лет, когда появился первый английский перевод работы Малинари, его почти ровесник, адвокат и экономист из лагеря лос Фредерик Пасси 1822-1912 годы Вознес прочувствованные похвалы своему старинному другу и коллеге. Он засвидетельствовал свое глубокое преклонение перед характером и талантом человека, который является старейшиной наших либеральных экономистов. Тех, увы, немногих, с кем я имел счастье быть рядом на протяжении более чем полувека. Либеральные принципы проповедовали Кобден, Гладстон и Брайт, в Англии, Тюрго, Сей, Шевалье и Бостя, во Франции и во мне, продолжал Пасси, с каждым годом крепнет убеждение, что не будь этих принципов современное общество не имели бы богатства, мира, материального достатка и нравственного достоинства. Малинари, добавил он, утверждал эти принципы с ранней молодости начиная с «Вечеров на улице сен Лазар» и «Революции 1848 года», в дальнейших лекциях и сочинениях, а потом на посту редактора «Журналь дезэкономиста». Этот важный журнал, главным редактором которого он состоит, месяц за месяцем преподносит эти принципы в самом новом облике. Наконец, книги Малинари. Чуть ли не каждый год, можно сказать, появляется очередная книга, отличающаяся как ясностью понимания предмета, так и превосходным литературным стилем. Появляется, чтобы засвидетельствовать постоянство его убеждений, не неослабевающую силу его мысли и глубокую безмятежность его возраста, который никак нельзя назвать преклонным. Параграф пятый. Вильфредо Паретта. Весьма заметной фигурой, которую исследователи редко ассоциируют со школы лос Бастиа Ферраре, был видный социолог и экономист Вильфредо Федерико Дамасо Паретта 1848-1923 годы. Он родился в Париже, в семье принадлежавшей к знатному генуэзскому роду. Его отец – Инженер-гидротехник, маркиз Рафаэль Паретто, будучи республиканцем и сторонником Мадзини, покинул Италию. Вернулся он в середине 1850-х годов и занял высокую должность на итальянской государственной службе. Паретто-младший учился в Туринском политехническом университете и в 1869 году получил диплом инженера. Его дипломная работа была посвящена фундаментальному принципу равновесия в твердых телах. Эта работа навела Паретто на мысль, что равновесие в механике – это модель, подходящая для внедрения в экономическую теорию и общественные науки. Затем Паретто стал начальником флорентийского отделения Римской железнодорожной компании, а еще через несколько лет – управляющим директором флорентийской металлургической фирмы. Вскоре Паретто занялся политической публицистикой, решительно выступал на стороне ЛСФР и против любых форм государственного вмешательства, защищал личную и экономическую свободу, с равной страстностью осуждал как плутократические субсидии и привилегии, предоставляемые бизнесу, так и социальное законодательство, и пролетарские социалистические формы вмешательства. Паретто был в числе основателей итальянского общества Адама Смита, а в начале 1880-х годов дважды выставлял свою кандидатуру в парламент, но неудачно. В 1887 году тексты Парета, в которых проявлялось сильное влияние Молинари, привлекли внимание последнего, и тот предложил Парето писать для Журналь Дезэкономисты. Паретто познакомился с французскими либералами и подружился с Ивом Гюйо, которому предстояло сменить Молинари на посту редактора журнала и написать «Некролог Молинари» в 1912 году. Мать Парето скончалась вскоре после того, как он установил связь с Молинари, и Паретто получил возможность уйти из металлургической фирмы стал инженером-консультантом, женился, в 1890 году удалился на свою виллу и посвятил всю оставшуюся жизнь творчеству и изучению общественных наук. Будучи свободен от деловых обязанностей, Парето повел кампанию против государства и этатизма и завел тесную дружбу с принадлежавшим к направлению лос неоклассическим экономистом-маржиналистом, Мафео Пантелеони 1857-1924 годы который познакомил Паретто с технической экономической теорией. Под влиянием Пантелеони Паретто стал последователем Леона Вальраса, а затем и его преемником в качестве профессора политической экономии в Лазанском университете. В Лозанне, где Парето также преподавал социологию, Он пробыл до 1907 года, когда заболел и поселился на вилле у Женевского озера, где продолжал читать и писать вплоть до самой смерти. Знакомство с технической неоклассической теорией ни на мгновение не прервало страстную борьбу Паретто за свободу и против всех форм этотизма, включая милитаризм. Наглядное представление о его стойком либерализме в духе ЛСФР дает статья «Социализм и свобода», опубликованная в 1891 году. Таким образом, мы можем зачислить социалистов и протекционистов в одну группу – группу рестрикционистов, а тех, кто хочет основывать распределение богатства исключительно на свободной конкуренции, можно назвать либерационистами. Итак, рестрикционисты делятся на два вида. Социалисты хотят с помощью государственного вмешательства перераспределить богатство в пользу менее состоятельных слоев. Представители второго вида, которые иногда даже не вполне понимают, что делают, помогают богатым, поддерживают торговый протекционизм и общественную организацию милитаристского типа. Спенсер убедительно показал схожесть этих двух типов протекционизма, а схожесть между протекционизмом и социализмом хорошо понимали английские либералы Школы Кобдена и Джона Брайта. Эта схожесть ясно показана и в работах Бастиа. Кроме того, тексты Паретто изобилуют хорошо подобранными и порой длинными цитатами из Молинари. Так, в статье «Социализм и свобода» Паретто хвалит Молинари, за создание уникальной и смелой системы, которая ведет к завоеванию свободы, используя все знание, предлагаемое современной наукой. Введение к капиталу Маркса в книге о марксизме «Marxism et économie pure» 1893 год выдает явное влияние французской либеральной концепции правящего класса, предложенной Дюнуайе, и контом. Это та группа, которая контролирует государство. Паретто заканчивает главу длинной и вызвавшей его одобрение цитатой из Малинари, который перенял эту либеральную концепцию класса. Паретто снабжает цитату своим замечанием. Правящие классы везде имеют на уме лишь одно – свои собственные интересы, и используют государство для удовлетворения этих интересов. В первой крупной экономической работе Парета «Курс политической экономии» «Курс д'экономиполитик» 1896 год также заметно сильное влияние Молинари и Герберта Спенсера. В каждой политической структуре, отмечает Парето, есть правящее меньшинство, которое выступает в качестве эксплуататора, управляемого им большинства. Пошлины он называет грабежом и воровством, и дает ясно понять, что ставит своей целью искоренение этого узаконенного грабежа. Как отмечает Плачидо Буккало, Парето, вопреки утверждениям некоторых исследователей, в этой книге не использовал марксистскую концепцию классовой борьбы. Напротив, он заимствовал французскую либеральную концепцию класса. Так, в своем курсе Парето пишет, Классовая борьба во все времена принимает две формы. Одна состоит в экономической конкуренции, которая, если является свободной, создает наибольшую полезность, поскольку даже если каждый класс и каждый индивид действуют исключительно в своих собственных интересах, они все равно оказываются косвенно полезны другим. Другая форма классовой борьбы – это та, в которой каждый класс всеми силами стремится захватить власть и сделать ее инструментом для ограбления других классов. На протяжении значительной части XIX века либерализм лос был по-настоящему массовым движением. Это верно для Соединенных Штатов и Англии, а особенно для Франции, Италии, Германии и других стран Западной Европы. Во второй половине столетия такие классические либералы, как Паретто и Спенсер, считали социализм меньшей опасностью для свободы, чем существующая система милитаристского этатизма, в которой доминировали привилегированные бизнесмены и землевладельцы. Система, получившая от Паретто меткое и презрительное название демократия. Однако к концу столетия либералам становилось все яснее, что массы увлечены социализмом и что социализм будет представлять даже более серьезную угрозу для личной свободы и свободного рынка, чем прежняя неомеркантилистская плутодемократическая система. На протяжении большей части XIX века по всей Европе приверженные ЛСФАх либералы были настроены в высшей степени оптимистично. Было ясно, что свобода стала основой наиболее разумной наиболее благополучной системы, системы, которая в наибольшей мере приспособлена к человеческой природе и обеспечивает гармонию и мир между всеми странами и народами. Казалось несомненным, что этот занявший несколько столетий переход от этотизма к свободе, от сословного положения к свободному договору и от военных к промышленникам Переход, который принес с собой промышленную революцию и многочисленное благо для человечества, непременно будет продолжаться и все шире распространять свое влияние. Свободе и мировому рынку уготован вечный рост, а государство обречено на постепенное отмирание. Однако возвращение в 1870-х годах агрессивного бизнес-этатизма, то есть протекционизма, и рост социалистических симпатий в 1890-х годах резко подорвали традиционный оптимизм либералов. Проницательные сторонники Лесафах убедились, что 20 век будет покрыт завесой тьмы и положит конец великой цивилизации тому царству прогресса и свободы, которое было создано либерализмом XIX века. В постепенно редеющие ряды либералов стали проникать пессимизм и отчаяние. Это было понятно. Они предвидели повсеместный подъем этатизма, тирании и коллективизма, большие войны и экономический упадок. Каждый из стареющих либералов реагировал на эту сильную и грозную тенденцию по-своему. Спенсер продолжал бороться до конца и сделал главный упор на критике того, что считал главной угрозой социализма по сравнению с этатизмом против которого он выступал раньше. Паретто резко сменил прежнюю позицию на нечто близкое к горькому цинизму. Наблюдая неотвратимый упадок либеральных идей и движений, он заключил, что миром правит не разум, а безумие, и теперь его, Паретто, задача состоит в том, чтобы анализировать и регистрировать эти безумства. В статье 1901 года он отмечает, что повсюду в Европе заметно усиление социализма и национал-империализма, а классический либерализм растирается между этими жерновами. Во всей Европе либеральная партия исчезает, как и умеренные партии. Экстремисты стоят друг против друга. На одной стороне социализм – великая поднимающаяся религия нашей эпохи, на другой стороне старые религии – национализм и империализм. В виде крушения своих надежд и отблески этатистской преисподней 20 века, Паретто, по словам его наблюдательного биографа Файнера, решил удалиться на Галапагосы на далекие острова. Во времена Паретта, эта метафора означала совершенно отстраненную позицию, позволявшую беспристрастно оценивать и критиковать окружающее безумие. На путь к Галапагосам. Паретто окончательно встал в 1902 году, когда итальянская социалистическая партия перестала протестовать против протекционистской политики буржуазного этатистского правительства. Два давних недруга либерализма и ЛСФР теперь объединились. С тех пор он окончательно замкнулся в своей возвышенной олимпийской скорби. Первая книга Паретта, в которой доминирует пессимистическое настроение – «Социалистические системы», «Les systèmes socialistes», два тома, 1901-1902 годы. Однако его новая отстранённая позиция отнюдь не означала, что он отказался от либеральных идеалов и своего метода социального анализа. Как пишет Файнер, Молинари оставался для Паретта человеком, которого он почитал вплоть до своего смертного часа. Паретто с горечью говорит, что при нынешнем состоянии общества грабеж при помощи государства гораздо легче, а потому и привлекательнее, чем приобретение богатства упорным трудом. Вот саркастические слова Паретта, предвосхищающие позицию таких либертарианских теоретиков XX века, как Франц Оппенгеймер и Альберт Джей Нок. Общественные движения обычно идут по пути наименьшего сопротивления. Если непосредственное производство экономических благ часто требует большого труда, то присвоение этих благ, созданных другими людьми – дело легкое. И оно несравненно облегчилось с того момента, когда изъятие стало возможным по закону и перестало противоречить закону. Чтобы делать сбережения, человек должен иметь возможность распоряжаться собой. Вспахать поле, чтобы вырастить зерно – это тяжелый труд. Караулить в лесу, чтобы ограбить прохожего – дело опасное. А вот пойти голосовать гораздо легче. И если это значит, что с помощью голосования все ни на что другое негодные и праздные люди могут получить полный пансион, они поспешат это сделать. К сожалению, Паретто поддерживал позитивистскую методологию, построенную по модели физики и механики. Но это с лихвой компенсировалось тем, что он блестяще защищал естественные, природные, экономические законы против антиэкономистов немецкой исторической школы. Вот незабываемая история, которую Людвиг фон Мизес любил рассказывать на своем семинаре. Однажды, выступая на статистическом конгрессе в Берне, Паретто упомянул естественные экономические законы. На это присутствовавший там Гюстав Шмоллер заметил, что ничего подобного не существует. Паретто ничего не сказал, только улыбнулся и поклонился. После заседания он спросил у Шмоллера, хорошо ли тот знает Берн. Шмоллер ответил утвердительно, и тогда Паретто спросил, нет ли какой-нибудь харчевни, где можно поесть бесплатно. Элегантный шмоллер взглянул на скромно одетого Паретта хотя было известно, что Паретто отнюдь не беден, со смесью жалости и презрения, и сказал, что недорогих ресторанов, конечно, много, но платить нужно везде. На это Паретто заключил. Значит, естественные законы политической экономии все же существуют. Параграф 6. Новообращенный профессор в Германии. Карл Генрих Рау. Пока Джон Принц Смит и его единомышленники мужественно отстаивали Лассефэх перед лицом делового мира и общественного мнения, самым видным экономистом-теоретиком в Германии становился очень влиятельный новый сторонник их дела. Карл Генрих Рау. 1792-1870 годы был самым значительным университетским экономистом Германии в первой половине XIX века, а возможно и до самой своей смерти. Рау родился в Эрлангене, протестантском городе в Северной Баварии. Его отец был лютеранским пастором и профессором теологии в местном университете. В 1812 году Рау окончил этот университет, преподавал в средней школе, а в 1818 году стал профессором политической экономии в университете Гиссена. Через 4 года он стал профессором политической экономии Гейдельбергского университета и занимал этот пост почти полвека, до самой смерти. Как преподаватель он пользовался любовью и уважением. Кроме того, Рау играл активную и важную роль в правительстве Бадена и в течение 50 лет в значительной мере формировал облик административного аппарата Бадена. Помимо того, что Рау долгое время состоял консультантом правительства Бадена, он, получив кафедру в Гейдельберге, стал придворным советником, а в 1845 году членом Тайного совета Бадена. Несколько раз он избирался в Баденский Ландтаг, а в 1848 году был избран членом Франкфуртского парламента. Воспитанный в традициях немецкого камерализма, первые два десятилетия своей долгой карьеры Рау занимал осторожную, умеренную позицию, пытаясь совмещать систему естественной свободы Адама Смита с камерализмом, совмещать дедуктивную теорию с набором фактов, и статистических данных. Будучи по натуре осмотрительным и умеренным человеком, он с большой осторожностью подходил к вопросу о ликвидации гильдий и, в противоположность Адаму Смиту, предпочитал органицистский взгляд на государство. С другой стороны, со временем Рау все больше становился либералом, приверженным лес и все меньше оставался этатистом. Первый этап этого постепенного, но все более быстрого обращения пришелся на начало 1820-х годов. В 1819-1820 годах Рау перевел шеститомный труд Генриха Фридриха фон Шторха, умеренного последователя Адама Смита. Шторх был прибалтийским немцем, преподавал в России, а писал по-французски. Выполненный РАУ «Перевод курса политической экономии» Шторха был опубликован в трех томах. Однако особое значение имел собственный многотомный учебник РАУ по политической экономии. Первый том вышел в 1826 году, второй – в 1828 году. Книга «Рау» быстро стала в Германии нормативным учебником и при его жизни выдержала восемь изданий. Девятое издание первого тома вышло через шесть лет после его смерти. Кроме того, работа «Рау» была переведена по меньшей мере на 8 языков. Сближение взглядов «Рау» с классическим либерализмом отражалось в сменявших друг друга изданиях его труда. Еще более отчетливо этот процесс отражен на страницах экономического журнала «Archiv der Politischen Ökonomie und Wissenschaft, который Рау основал в 1835 году. Кульминация обращения Рау в адепта Лассефэр совпала с периодом наивысшего подъема либеральной экономической мысли в Европе в годы вокруг 1847 года. В своем обращении к университетскому сообществу Гейдельберга в ноябре 1847 года Рау осудил государственное вмешательство как создание все более многочисленных особых привилегий в корыстных интересах отдельных групп. «Государственное вмешательство, – подчеркнул он, – может приносить выгоду лишь определенным лицам или группам за счет других». Кроме того… Государственное вмешательство вместо решения социальных проблем создает много новых собственных проблем. В Гейдельбергском обращении Рау предупреждал об угрозах свободе, которые заключены в государственном планировании и контроле, и в особенности о распространении социалистических и коммунистических фантазий. Если не будет частной собственности и частного предпринимательства заставить людей работать – Можно только силой. Параграф 7. Шотландский инакомыслящий. Генри Даннинг Маклеот. Энергичный и плодовитый шотландский индивидуалист Генри Маклеот, 1821-1902 годы, в условиях засилья Миллевской монополии в Англии, после 1848 года никогда не получал должной оценки от английских экономистов и университетских профессоров. Маклеот родился в Эдинбурге в семье шотландского землевладельца, изучал математику в Кембриджском колледже Святой Троицы и в 1843 году получил диплом. Он стал адвокатом и через 6 лет был принят в корпорацию адвокатов. Еще через 2 года Маклеот написал доклад о распределении пособий по бедности в нескольких шотландских церковных приходах, а затем участвовал в разработке закона о бедных в Шотландии. В 1854 году Маклеот был назначен директором Королевского британского банка и тут же ощутил интерес к экономической науке, особенно к денежным и банковским вопросам, который не покидал его всю дальнейшую жизнь. Маклеот много писал по монетарным проблемам, а его книга «Теория и практика банковского дела» 1855 год сразу приобрела известность и выдержала пять изданий. Маклеот был решительным сторонником золотого стандарта и свободного банковского дела, но, к сожалению, занимал позицию банковской школы, стоявшей за инфляционную банковскую систему частичного резервирования. Он ввел в экономическую литературу термин «закон Грешема», а также написал ряд важных работ о том, как работает банковский кредит при системе частичного резервирования, и в частности о том, как банковские суды создают депозиты, которые затем служат на рынке такими же заменителями денег, как банкноты. Если бы МакЛеот ограничил свои экономические исследования денежными и банковскими вопросами, он, по всей видимости, пользовался бы большим уважением у британских экономистов. Хотя он несколько отклонялся от мейнстрима из-за того, что выступал за свободное банковское дело, поддержка золотого стандарта и антибиметаллическая позиция, а также согласие со взглядами банковской школы, сближали его с доминирующей ортодоксией в такой мере, что он мог бы получить заслуженное признание. Но Маклеод наткнулся в Британии на стену неприятия, поскольку решительно выступил против трудовой теории ценности и материального понимания богатства в традиции Смита, Рикарда, Милля. В результате мечта Маклеода стать профессором так и не сбылась. Под влиянием архиепископа Уотли Маклеот обратился к авторам XVIII века и открыл для себя аббата де Кандильяка, которого торжественно объявил подлинным основоположником экономической науки, не желая признавать таковым Адама Смита с его трудовой теорией и материалистической доктриной. Маклеот с энтузиазмом воспринял концепцию каталактики Уотли как подлинный метод экономической науки и утверждал что Кандильяк, считавший экономическую науку наукой об обмене, а не о богатстве, как раз и был основоположником каталактического подхода. Как указывал Маклеот, Кандильяк, подобно итальянским экономистам XVIII века, в отличие от порочной английской экономической теории, ищет происхождение и источник ценности в человеческом сознании, а не в труде. Кроме того, Утверждал Маклеот, Кандильяк был прав в том, что миновая ценность проистекает из ценности, которую приписывают товарам потребители, так что ценность и спрос целиком определяются субъективными предпочтениями потребителей. Ценность порождается не трудом производителя, а желанием потребителя». Поскольку ценность создается субъективными оценками потребителей, значит – рассуждал Маклеуд, люди совершают обмен потому, что каждый считает приобретаемое более ценным, чем отдаваемое. В противном случае обмен не имел бы смысла. Таким образом, как считали еще схоластые и континентальные европейские мыслители со времен Жана Буридана, обе стороны любого обмена должны оставаться в выигрыше. Предваряя будущую позицию австрийской школы, Маклеот идет еще дальше и утверждает, что ожидаемые рыночные цены служат детерминантами будущих издержек производства, а не наоборот. Бесспорно следующее. Вещи ценятся не потому, что произведены с большими затратами. Напротив, люди вкладывают в производство большие деньги, поскольку ожидают, что другие заплатят высокую цену за обладание этими вещами. Покупатели дают хорошую цену не потому, что продавцы много потратили на производство. Напротив, продавцы тратят много денег на производство, поскольку надеются найти покупателей, которые дадут еще больше. В дополнение к тому, что Маклеот и так заметно уязвил господствующее направление экономической науки 19-20 веков, он увенчал свои прегрешения – похвалой великому либералу и каталактику Фредерику Бастиа, объявив его самым ярким гением, какой только украшал экономическую науку. По словам Маклеода, Бастиа искоренил вредоносное заблуждение учений Адама Смита и Рикарда. Он просто отбросил в сторону нагромождение нелепости, путаницы и противоречий у Адама Смита. В своей революционной работе 1871 года, которая принесла маржинализм и, по крайней мере, некое подобие австрийской позиции в Англию, Стэнли Джеванс горько сетовал на вредоносное влияние удушающего засилья Джона Стюарта Милля в английской экономической науке. Джеванс, всегда стремившийся находить и вновь открывать своих предшественников, воздал похвалы Бастиа и Маклеоду, равно как... Синьору Кернсу и другим. К сожалению, как явствует из оценки Маклеода в нью Палгрейв, его репутация явно в очередной раз нуждается в восстановлении. Параграф 8. Плутология. Хирн и Донисторб. Еще одним предшественником и современником, которого хвалит революционный маржиналист Стэнли Джеванс, был ирландско-австралийский экономист Уильям Эдвард Хирн, 1826-1888 годы. Уроженец ирландского графства Каван Хирн был одним из последних студентов, учившихся в Дублинском колледже Святой Троицы у экономистов из великой школы Уотли. Он поступил в колледж в 1842 году и через 4 года окончил его. Там ему преподавали экономическую теорию, которая сильно отличалась от воззрений господствовавшей в Англии школы Милле. Теорию, пронизанную идеей субъективной полезности и в каталактической манере, сосредоточенную на обмене. Свою карьеру Хирн начал в 23 года с преподавания греческого языка в новом Куинс колледже Голлоуэй, Ирландия. Через пять лет, в 1854 году, он получил место профессора новой истории, логики и политической экономии, а еще и место временного профессора классической филологии в Мельбурнском университете в Австралии. В стране, которая тогда вообще не имела экономистов, у Хирна было мало стимулов вести экономические исследования. Он стал деканом нового факультета и ректором университета. Большинство его работ посвящены таким разным предметам, как ситуация в Ирландии, управление Англией, теория юридических прав и обязанностей, домашнее хозяйство арийцев. По всем этим темам он написал книги, изданные в Лондоне и Мельбурне. Также Хирн состоял членом Законодательного совета штата Виктория. В своей австралийской резиденции Хирн написал лишь одну книгу по экономике, но она приобрела большое влияние в Англии. Плутология, или теория усилий по удовлетворению человеческих потребностей, вышла в Мельбурне в 1863 году и на следующий год была переиздана в Лондоне. Термин «плутология» Хирн заимствовал у французского экономиста из школы «Ла Сефер» Корсель Сенеля, 1813-1892 годы, в Теоретическом и Практическом Трактате о Политической Экономии, Трете и Практик 1858 год, последнего, этот термин обозначает чистую экономическую науку, научный анализ человеческой деятельности. У Хирна есть некоторые намеки на то, что он тоже имел в виду общую науку о человеческой деятельности, выходящую даже за рамки каталактики или обмена. Плутология Хирна выдержана в духе бастиа. Как и бастиа, Хирн развивает учение о гармонии, в котором действует неопровержимое правило. Преследование собственных интересов приводит к притоку услуг на рынок, в порядке их социальной значимости. Как и Бастиа, Хирн начинает с главы о человеческих потребностях, удовлетворение которых является главной задачей экономической системы. «Потребности, — указывает Хирн, — иерархически упорядочены. Самые неотложные удовлетворяются в первую очередь, и значение каждой потребности уменьшается по мере того, как возрастает предложение товаров, удовлетворяющих эту потребность. Кратко говоря, Херн близко подошел к созданию полноценной теории убывающей предельной полезности. Поскольку каждая сторона при каждом обмене выигрывает от сделки, это значит, что каждый участник получает больше, чем отдает. И, следовательно, в каждом обмене присутствует неравенство ценности и взаимный выигрыш. Ценность каждого товара, указывал херн определяется сочетанием его полезности и степени его редкости. Поэтому цена определяется взаимодействием спроса и предложения, а конкуренция создает тенденцию к снижению цен до минимальных производственных издержек для каждого продукта. Таким образом, проведение с помощью конкуренции в свободной рыночной экономике порождает благотворный социальный порядок, и природную гармонию. Все эти тезисы Хирна предвещали скорое появление австрийской экономической школы и, в свою очередь, основывались на лучших схемах типа полезность, редкость, гармония, взаимная выгода, созданных континентальной экономической мыслью. Намеченная Хирном концепция предпринимательства тоже предвосхищала австрийскую школу, и ориентировалась на Тюрго, а также на других французских и английских авторов XIX века, включая Джона Рэя. Предприниматель заключает контракты с рабочей силой и капиталом, то есть с кредиторами, по фиксированной цене, получает полное право распоряжаться конечным продуктом, а затем получает прибыль или терпит убыток при конечной продаже другому предпринимателю на следующей стадии производства. Хирн показал также, что накопление капитала увеличивает размеры капитала, связанного с предложением труда, и поэтому повышает производительность труда, а также уровень жизни в данной экономике. Он указывал, что пределов для накопления капитала и, соответственно, для роста материального благосостояния не существует. Кроме того, Хирн обобщил закон убывания доходности, распространив его с земли на все факторы производства в условиях данной технологии и предложения природных ресурсов. Будучи сторонником свободной торговли, Хирн призывал отменить ограничения для католиков в Англии, освободить от пошлин ирландскую торговлю шерстью, отменить законы о ростовщичестве и о майярате, и ликвидировать все препятствия по земельным сделкам. Выступая против государственного вмешательства, он заявил, что единственная функция государства это сохранение порядка и обеспечение прав по договорам. Все остальное относится исключительно к сфере частных интересов. Плутология Хирна использовалась в Австралии как руководство по экономической теории в течение 60 лет, вплоть до 1924 года. До начала 1920-х годов она оставалась фактически единственным изданным в Австралии экономическим сочинением. Когда книга вышла в Лондоне в 1864 году, мало кто сразу обратил на нее внимание. Однако вскоре она удостоилась похвал от нескольких экономистов, особенно от Джеванса, который назвал ее лучшей и самой передовой на данный момент работой по экономической теории. Джеванс особо выделил плутологию в своей новаторской «Теории политической экономии» 1871 год. Если не считать этих упоминаний, книга Хирна породила лишь одного прямого плутологического последователя – адвокат и шахтовладелец Вордсфорд Доннисторб родившийся в 1847 году. Опубликовал собственные «Принципы плутологии» Principles of Plutology, Лондон, 1876 год. Насколько можно судить, вплоть до переиздания «New Palgrave» в 1987 году, эта книга ни разу не была упомянута ни в современной экономической литературе, ни в историях экономической мысли. Не будучи чем-то из ряда вон выходящим, 206-страничная работа Донисторпа все же определенно не заслуживает полного забвения. Основное содержание принципов плутологии посвящено методологическим вопросам, обсуждению определений и критике главного методологического соперника плутологии ⁇ политической экономии. Но Донисторп говорит немало важного и по существу он ясно дает понять, что намерен создать подлинно научную экономическую теорию, которая будет четко отделять, собственно, экономические проблемы от этических или политических доводов. Определяя плутологию как чисто научное исследование единообразия отношений между ценностями, Донисторп указывает, что все ценности относительны и что эти ценности, включая ценность денег, постоянно и непредсказуемо меняются, в отличие от таких величин, как весовые единицы, четко определенные и неизменные. Потребности разнятся по степени насущности, полезность имеет градации, и сочетание этой полезности с относительной редкостью определяет ценности. Предвосхищая австрийский подход, Донисторп проводил различия между непосредственно полезными, и опосредованно полезными товарами, отмечая, что последним свойственны разные степени отдаленности от той стадии, на которой товары приносят непосредственное удовлетворение. Иными словами, он вплотную подошел к проблеме временной структуры производства. Также Доннисторб впервые попытался проанализировать влияние товаров-субститутов заменителей и товаров-комплиментов дополнителей, на ценность. И хотя его схема кривых, то есть шкал, спроса, предложения и цен, сама по себе любопытная, была безнадежно неверной. В частности, он отрицал, что повышение заинтересованности потребителей в продукте увеличит спрос на этот продукт. Он, несомненно, с замечательной точностью предвосхитил сформулированный 40 лет спустя тезис Филиппа Уикстеда, согласно которому приостановка поставок продукта для поставщиков равнозначна резервированию спроса на данный продукт». Так Доннисторб писал «Прежде всего, продавцы и покупатели – это не два класса, а один класс. Отклонить определенную цену за определенную вещь значит признать, что на самом деле она именно столько и стоит». Владелец лошади, который отказывается продать ее за 50 геней, фактически оценивает ее в 50 геней, но надеется потом получить больше. Или же в данный момент получает больше удовлетворения от лошади, чем от 50 геней. Собственники, которые не продают, должны рассматриваться как фактические покупатели своих собственных товаров. По всей видимости, Вордсфорд Донисторп был разочарован невниманием к своей книге, а потому перестал, как в свое время Хирн, заниматься экономической теорией и плутологией и провел следующие два десятилетия в борьбе за либерализм и индивидуализм в праве и политической философии. Параграф 9. Бастиа и Лассефер -э в Америке. В Соединенных Штатах, где принципы ЛСФР приветствовались, сочинения Фредерика Бастиа упали на благодатную почву. В первую очередь следует упомянуть видного ученого в области политических и социальных наук Фрэнсиса Либера, 1800-1872 год. Уроженец Пруссии, он еще в молодости покинул Европу из-за неприятия немецкого национализма. В 1835 году Либер сменил последователя Джефферсона Томаса Купера на посту профессора политической экономии и истории в Университете Южной Каролины. Двухтомная работа Либера «Руководство по политической этике» 1838-1839 годы представляла собой последовательную защиту абсолютных прав частной собственности и, в частности, «Право свободного обмена этой собственности». «Человек жаждет видеть свою индивидуальность, представленной и отраженной в актах своих усилий, в собственности», — говорил Либер. «Собственность, — указывал он, — существовала до появления общества и государства, и функция государства состоит в том, чтобы защищать от любых посягательств права собственности» ничем не ограниченное право обменивать, приобретать, завещать и дарить собственность. Роль независимой судебной власти, института, созданного в Соединенных Штатах, заключается в том, чтобы стоять на страже частной собственности и применять для этого общее право – свод правил действия, складывавшихся стихийно и независимо от прямых актов законодательной и исполнительной власти. В 1856 году Либер стал профессором истории и политологии в Колумбийском университете в Нью-Йорке. В своем инаугурационном обращении он вознес похвалы свободному обмену, без которого цивилизованная жизнь немыслима. Либер преподавал политическую экономию фактически по тексту трактата Сея и утверждал, что экономическая наука внушает идею естественного простого и ничем не нарушаемого состояния вещей, при котором человеку позволено использовать свои возможности так, как он считает нужным. Либер был настолько предан свободе торговли, что считал, вскоре настанет время, когда страны будут включать этот принцип в свои конституции. Он написал введение к первому английскому переводу 1848 год Софизмов политической экономии Бастиа Перевод выполнила друг Либера Луиза Маккорд 1810-1879 годы Дочь бывшего главы Банка Соединенных Штатов Лэнгдона Чевеса И жена полковника Дэвида Маккорда Протеже Томаса Купера Маккорд был банкиром, плантатором, адвокатом и газетным издателем в Южной Каролине. Будучи преданной почитательницей Бастиа, госпожа Маккорт также писала статьи с критикой социализма и коммунизма. Но самыми видными последователями Бастиа в Соединенных Штатах были Фрэнсис Амаса Уокер 1799-1875 годы и его близкий друг, принадлежавший к более молодому поколению уроженец Новой Англии Артур Латом Перри, 1830-1905 годы. Амаса Уокер был сыном кузнеца, но быстро стал преуспевающим производителем обуви в Бостоне и принимал участие в строительстве железных дорог. Первыми предметами его интереса в экономической сфере стали денежное обращение и банковское дело. И здесь он проявил себя рьяным последователем Эндрю Джексона. Даже на посту директора банка Уокер придерживался принципа жесткой регламентации банкнотной эмиссии, требовал наличия стопроцентного золотого покрытия и недопущения выпуска банкнот сверх количества металлических денег в банковских хранилищах. Кроме того, он считал, что основная часть банкнот, особенно небольшого номинала, должна постепенно выводиться из оборота. «Банковский кредит, — указывал Уокер, — порождает инфляцию и циклы «бум-кризис», когда банки сталкиваются с оттоком золота за границу и им приходится сокращать кредит и выпуск банкнот». Он понимал также, что открытие месторождений золота не должно порождать кризисы и панику, поскольку дополнительное золото позволяет быстрее достичь стопроцентного уровня металлических денег. В 1840 году, в возрасте 41 года, Амаса Уокер отошел от занятий бизнесом, посвятив себя экономической науке и политической деятельности. Он читал лекции по экономике в колледжах Оберлина и Амхерста, а в 1853 году, 1860 годах состоял экзаменатором по политической экономии в Гарварде. Уокер написал ряд статей для нью-йоркского финансового журнала Merchants Magazine, а в 1857 году опубликовал книгу о денежном обращении и банковском деле «Природа и использование денег» – The Nature and Uses of Money. Кроме того, Он состоял членом законодательного собрания Массачусетса и занимал пост секретаря этого штата. Сразу после окончания гражданской войны Уокер, читавший тогда лекции в колледже Амхерста, опубликовал незаурядную работу по общим вопросам экономической теории «Наука о богатстве. Руководство по политической экономии». The Science of Wealth. A Manual of Political Economy. 1866 год. В этой работе монетарные взгляды Уокера встраивались в общую схему laissez-faire. Книга пользовалась огромной популярностью как в Америке, так и за границей, и в последующие 8 лет выдержала 8 изданий. Центральной темой книги были взгляды Уокера на денежное обращение и банковское дело, занимая весьма редкую позицию Он выступал за свободное банковское дело в рамках законодательно установленной нормы стопроцентного резервирования. Уокер писал «Многое было сказано о желательности свободного банковского дела. Нет никаких сомнений, что будет правильно и правомерно разрешить любому, кто хочет заняться банковским делом, действовать так же свободно, как если бы он занимался сельским хозяйством или любым другим бизнесом но не является и никогда не может быть целесообразным и правильным законодательное решение, дающее любому право выпускать деньги по собственному усмотрению. Банковское дело может быть таким же свободным, как брокерское дело, лишь при условии, что выпускаются банкноты, служащие сертификатами точно такого же количества металлических денег. Нужно обеспечить одну единственную вещь, не должны выпускаться банкноты сверх количества наличных металлических денег. Если говорить об общих экономических взглядах Уокера, то он делал акцент на каталактическом подходе и использовал понятия богатства и ценности строго в традиции Бастиа. Уокер сделал много комплиментов теории ценности Бастиа и привел несколько страниц цитат и примеров из его гармоний. Кроме того, Уокер продолжил французскую традицию рассматривать предпринимателя как фактор производства, очень отличающийся от роли чистого капиталиста. Но, безусловно, самым видным последователем бастиа в Соединенных Штатах был Артур Перри. В 1852 году он окончил колледж Уильямса и почти сразу же получил в своей альма-матер должность на которой всю дальнейшую жизнь преподавал историю, политическую экономию и немецкий язык. С работами Бастиа Перри познакомил его друг Амаса Уокер. Перри вспоминал «Стоило мне прочесть всего дюжину страниц из этой замечательной книги «Гармонии политической экономии Бастиа» и перед моим умственным взором во всех своих очертаниях и со всеми ориентирами предстало пространство науки, каким я представляю его и сейчас. 1883 год. С того момента политическая экономия стала для меня новой наукой. И тогда, и потом, меня не покидало ощущение, что я открыл для себя нечто действительно важное. Весной 1864 года Перри написал серию Статьи по политической экономии для Springfield Republican, где изложил заимствованное у Бастиа понимание политической экономии. Главный предмет экономической теории, указывал Перри, это ценность, а ценность определяется взаимными услугами, обмен которыми происходит при каждой сделке. Важнейшая аксиома и основной объект внимания экономического исследования состоит в том, что люди прилагают усилия для удовлетворения своих желаний, а торговля является взаимным обменом услугами, удовлетворяющими эти желания. При любом обмене обе стороны выигрывают, в противном случае они не стали бы участвовать в сделке. Рабочие, указывал он, могут получать больше лишь при условии, что для их найма выделяется больше капитала и, соответственно, заработная плата в расчете на каждого рабочего повышается. По совету Уокера, Перри расширил статьи и переработал их в учебное руководство, опубликованное в следующем году. Основы политической экономии, впоследствии переименованные в политическую экономию, стали, безусловно, самым успешным в стране руководством по экономической теории. В течение 30 лет Вышло 21 издание. В этой работе Перри не только отдал подобающую дань Бастиа, он с большой похвалой отозвался о Маклеоде и принял его версию истории экономической мысли. Перри выделял Кандельяка, Уотли, Бастиа и Маклеода как лидеров правильного, ориентированного на услуги каталактического направления или, как называл его Перри, «Школы всех продаж». В точном и обстоятельном исследовании обмена и его предварительных условий, ценности и разделения труда Перри пошел дальше Бастиа. Он полностью очистил экономическую теорию от расплывчатого и материалистического понятия «богатства» Адама Смита и полностью сосредоточился на обмене. Хотя Перри не использовал термин «предприниматель», Сосредоточенность на ценности и понимание обмена как человеческой деятельности побуждало его рассматривать бизнесмена как активного прогнозирующего предпринимателя, а не как работоподобного участника общего статичного равновесия. По словам Перри, бизнесмен должен быть человеком с головой. Сфера производства – это не то монотонное однообразие, которое является собой покрытое волнами моря. Напротив… Это занятие требует прозорливости, разумной смелости и умения приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам. Будучи твердо убежден в безусловных взаимных выгодах обмена, Артур Перри превозносил свободный обмен и порицал ограничения этого процесса. Так он отмечал, что «любой человек способен понять, что отдаваемое при обмене в целом менее ценно, Чем получаемое. Стоит лишь на мгновение задуматься, и это становится ясно любому. Поскольку это всегда должно быть верно для каждого участника любого обмена, каждый охотно расстается с чем-то ради получения чего-то другого. Самое малое размышление подскажет любому, что если эта более высокая оценка будет отсутствовать в сознании одной из сторон, сделка просто не состоится. Поэтому для побуждения к сделке не нужно никакого закона и никаких дополнительных стимулов. Обмен – дело совершенно естественное, и это может понять любой, кто спросит себя, почему он его совершил. Напротив, любой закон, любое искусственное препятствие, мешающее двум лицам заключить сделку, которую они в нормальных условиях заключили бы, не только нарушают это священное право, но и отнимают выигрыш, который оба эти лица в другом случае непременно получили бы. Особенно резко Перри осуждал такие явные препятствия для свободного обмена, как минимальная заработная плата, профсоюзы, законы против ростовщичества и бумажные деньги. Хотя он даже в большей степени, чем Уокер, не сознавал, что банковские депозиты – такая же часть денежной массы, как и банкноты – Он пошел дальше требования Уокера создать стопроцентный резерв для бумажных денег, призывая вообще отказаться от бумажных денег, даже обеспеченных стопроцентным металлическим покрытием. Однако в рамках этой системы, считал он, банковский кредит и выпуск депозитов должны быть совершенно свободными. Пэрри был решительным противником протекционизма. Он написал множество статей, и произнес сотни речей в защиту свободной торговли и против ее ограничения. «Протекционистские пошлины», указывал он, «не обоснованы экономически. Они нарушают права собственности, букву и дух десяти заповедей». Протекционистские пошлины грабят фермеров на Западе, чтобы несколько промышленников получали привилегии. Перри мужественно переносил нападки влиятельных выпускников колледжа Уильямса, возглавляемых торговцем с кабинным товаром Джорджем Элли, которые выступали против его концепции свободной торговли. Когда был убит президент Джеймс Гарфилд, бывший студент и многолетний друг Перри, состоявший вместе с ним в английском клубе Кобдена, Перри отважился на крайне непопулярный в Новой Англии шаг. Он вышел из республиканской партии – партии привилегий и коррупции – и вступил в демократическую партию. Он пользовался большим авторитетом среди политиков, поддерживавших идею свободной торговли, и президент Кливленд предложил ему пост министра финансов. Еще одним видным сторонником ЛСФР, по крайней мере в ранний период своей карьеры, был друг и коллега Перри, Преподаватель риторики в колледже Уильямса Джон Баском 1827-1911 годы В 1850-1860 годах Уокер, Перри и Баском представляли собой мощную группу в Новой Англии. Перри убедил Баскома написать книгу по экономической теории. «Политическая экономия Баскома 1859 год, превозносило производительные силы и конкуренцию в стремлении к прибыли, приносившую пользу всему обществу. У государства одна задача – защита прав частной собственности, позволяющая производству работать беспрепятственно. Баском указывал также, что понятие «монополия» имеет лишь одно осмысленное значение – предоставление государствам исключительных привилегий. В противном случае всю собственность можно назвать монополией. Наконец, Баском, вслед за Уокером, предлагал стопроцентное металлическое покрытие для бумажных денег. Впоследствии Джон Баском стал ректором университета штата Висконсин, сменив Перри в должности профессора истории и политической экономии в колледже Уильямса, когда тот в 1890-х годах ушел в отставку. Однако Баскому суждено было стать серьезным испытанием для его старого друга. В 1880-х годах он стал отходить от прежней позиции и писал книги по новой этатистской дисциплине «Социология». В итоге его позиция радикально изменилась. Он призывал предоставить профсоюзам государственные привилегии и пресекать эксцессы индивидуализма. Теперь он считал, что единственной опасностью, связанной с социализмом и коллективизмом, является неразумное сопротивление этой органической силе, которая пробивается в нашей жизни. Развитие, то есть коллективизм, безапелляционно заключил Баском, должно возобладать. Само собой разумеется, Джон Баском быстро полазил с новым интеллектуальным течением, которая захлестнула Европу и Соединенные Штаты в 1880-1890-х годах. Одним из самых необычных и самым передовым из американских почитателей Фредерика Бастиа был бостонский коммерсант Чарльз Кэролл 1799-1890 годы. Стойкий приверженец свободной торговли и лос Кэрол в 1855-1879 годах публиковал в коммерческих и финансовых журналах статьи по денежным и банковским вопросам. По сути дела, Кэрол был последним джексонианцем, который продолжал выступать за сверхтвердые деньги еще долгое время после того, как им был нанесен сильнейший удар во время Гражданской войны, когда выпуск «Зеленых спинок» гринбеков и Национальный банковский акт побудили здравомыслящих финансистов сосредоточиться на полном возврате к золотому стандарту. Кроме того, Кэрол не ограничился требованием стопроцентного обеспечения банкнот. Он справедливо и настойчиво утверждал, что стопроцентным покрытием должны быть обеспечены и депозиты до востребования. Он в особенности ясно показал, что банковские депозиты до востребования создаются главным образом за счет расширения банковского кредитования. Он указал также на ошибочность понятия «реальных векселей» у Смита, которая служила оправданием частичного банковского резервирования. Далее Кэрол понимал, что наличие Центрального банка, олицетворением которого служил Банк Англии, оставляет гораздо больше места для расширения частичного резервирования и фиктивных денег, чем система свободного банковского дела. Кэрл пошел дальше большинства сторонников твердых денег, призвав к отмене таких потенциально опасных названий денег как доллар, которая создавала иллюзорное впечатление, что эти денежные единицы сами по себе являются товарами. И к замене их единообразными, чисто описательными обозначениями в весе золота, то есть в количестве тройских унций. Для иностранных валют, то есть для валют, не конвертируемых в обычные металлы, Кэрол разработал основы теории паритета покупательной способности, с помощью которой можно рассчитывать обменные курсы на мировом рынке. Параграф 10. Упадок интеллектуального течения лос В последние десятилетия XIX века течение лос переживало упадок в экономической мысли, а также в плане общественного и политического влияния повсюду в Европе и в Соединенных Штатах. Паретто был далеко не единственным впавшим в отчаяние представителем лос вдохновленное созданным в Пруссии, социально-военным государством, профессора и политики единодушно порицали старомодные принципы лоссефах и приветствовали якобы современное и прогрессивное развитие этатизма, государственное планирование и государственные социальные программы. Американские профессора, получавшие образование в Германии, на родине степени доктор философии, возвращались из Европы Воспевая диферамбы органическому большому правительству, высмеивали идею экономического закона и рыночную экономику и выступали за классовую гармонию, создаваемую большим правительством. Несколько неудивительно, что само это новое современное большое правительство остро нуждалось в профессорах, ученых, журналистах и прочих интеллектуалах, способных формировать общественное мнение. Они были нужны, во-первых, для того, чтобы организовать общественное согласие на новое распространение этатизма, и, во-вторых, для того, чтобы участвовать в кадровом комплектовании, регулировании и законодательном оформлении новой плановой экономики. Под эту программу государство было готово выделять большие деньги за услуги интеллектуалов-государственников, и это весьма важное обстоятельство не осталось незамеченным в рядах новой прогрессивной интеллигенции. По всей Европе небольшие ассоциации преданных ЛСФР ученых и бизнесменов замещались более крупными организациями в основном академического свойства. Они отличались профессиональной кастовостью и стремлением продвигать интересы своей гильдии ученых-экономистов. Неудивительно, что новые организации часто были откровенно этатистскими и нацеленными на искоренение ЛСФР. Ричард Элли, ученый с имперскими замашками, получивший образование в Германии, сторонник институционализма, этатизма и христианского социализма, был главным основателем Американской экономической ассоциации. Он сознательно не допускал в нее таких сторонников ЛеСФР, как Уильям Самнер и Перри, которые создали клуб политической экономии. Когда коллеги Элли отвергли эту политику закрытых дверей, тот в гневе вышел из ассоциации и помирился с ней лишь спустя годы. Если направление ЛеСФ переживало упадок, то тирания английской классической модели, восстановленной Миллем в 1848 году, близилась к краху. Прецеденты для замены классической модели были уже созданы экономистами прошлого. Свой вклад внесли поздние схоласты, Кантильон, Тюрго, Сей и французы XIX века, Уотли, Колледж Святой Троицы, Дублинская школа, Лонгфилд и Сеньор в Англии и Ирландии. Следующим крупным достижением экономической мысли стало свержение классической рекордианской парадигмы и наступление субъективистской революции, которую обычно, но неверно называют маржиналистской, начавшейся в 1870-е годы. Знаменитая маржиналистская троица Джевенс, Вальрас и Менгер – была, к счастью, в недавнее время дегомогенизирована благодаря появившейся 20 лет назад классической статье у Уильяма Джаффа. Сейчас ясно, что революция против парадигмы классической школы вышла далеко за рамки обращения к предельной полезности товара или услуги. Особенно в руках Карла Менгера и его последователей. Но это уже тема другого тома. Увы, так и оставшегося ненаписанным.